Что угодно, но только не это. Решение пришло само собой. Надо заставить эту треймену ехать навсегда. Но если она будет упорствовать, следует ее уничтожить. Неважно каким способом. Избавиться в любом случае навсегда даже если за это избавление придется заплатить вечным проклятием. Видимо, на этом свете стало слишком тесно для супруги и для всемогущей любовницы Гийома. Ранним утром в комнате было холодно. Огонь в камине потух, запас дров был исчерпан, зато Агнес знала, что предпринять. Когда на звон колокольчика прибежала Лизетта, Хозяйка приказала ей прежде всего вызвать Виктора. затем заняться камином, принести что-нибудь на завтрак и согреть воды для ванны. Молодому слуге она поручила бросить все дела, отправиться в Нервиль и привезти оттуда Габриэля. Но слуга запротестовал Я не слишком-то хорошо езжу верхом. Кто-нибудь из конюхов, Симон, например, сделает это быстрее. Если я выбрала тебя, значит так нужно. Габриэль тебя знает, и потом он не очень любит людей с конюшни. Ты продержишься в седле хотя бы лье, а на обратном пути ты будешь уже не один. Если вернешься быстро, я тебя отблагодарю. Это срочно, но ну, не настолько, чтобы ты рисковал сломать себе шею. Иначе твоя тетушка Клеманс никогда мне этого не простит. Поезжай шагом, если хочешь, но возвращайся. Это самое главное. Спасибо, мадам Агнес». Когда он ушел, Агнес привела себя в порядок, выпила несколько чашек кофе с бутербродами, а затем устроилась за своим бюро, чтобы написать письмо. Она приложила много стараний, чтобы подделать почерк анн Мари Леосуа, чему ее когда-то научила Адель. Письмо было адресовано ее сопернице. Составить его было не так-то просто, но по окончании своей работы обманщица почувствовала удовлетворение. Тон письма и стиль были характерны для этой старушки. В словах соболезнования она уведомляла леди Траймена смерти Гийома тело которого было найдено недалеко от монастыря ля лю и похоронено в Ла-Торнель рядом с могилой его матери. Она осторожно предупреждала. «Могу себе представить, как вам бы хотелось приехать и помолиться на его могиле. Но я настоятельно прошу вас этого не делать. Здесь стало известно, что он к вам вернулся, и поэтому многие настроены против вас». Пусть милосердное время успокоит ваше сердце, и постарайтесь забыть. Подпись тоже вполне удалась. Таково было послание, которое Агнес вручила Габриэлю и во время долгой беседы сопроводила его точными указаниями. Как тому следует себя вести? Он должен был представиться крестником мадемуазель Леосуа, внимательно наблюдать за тем, как отнесется англичанка к известию и попытаться разузнать ее намерения. Если она решит уехать, все будет хорошо. Если нет, мы потом вместе обсудим новый план. «На что бы вы ни решили, знайте, что я буду с вами», — твердо сказал Габриэль. «Но меня бы больше устроило, если бы вы позволили мне...» «Были счастливы там, в Нервиле, но зато мы были у себя, а не у этого мужлана, который недостоин вас». С улыбкой она протянула ему руку. Став на колено, он склонился над ней, как будто это была рука королевы. «Поскольку ты остаешься мне верен», — сказала она с такой глубокой нежностью в голосе, что озноб пробежал по спине юноши. Значит, еще не все потеряно, и у нас еще много впереди. Он ушел с ликующим сердцем, и Агне, отныне совершенно уверенная в его слепой преданности, позволила себе ночь полноценного отдыха, так необходимого ей. Поэтому на следующий день, когда к ней с визитом приехала Роза де Воронвиль, Она встретила ее безмятежным и открытым взглядом. Роза находилась под впечатлением подробного рассказа Патантена, под который накануне прискакал к ним с новостями о здоровье их друга и о том, как эта новость была встречена в доме на 13 ветрах.